3. Катедж Дика Бекхарта находился в полумиле от дороги, со стенами из сосновых брёвен, тёплый, уютный. В гостиной стояла пузатая печь, на полу лежал плетёный ковёр. Выходящую на запад стену целиком сделали из стекла, и Эдди не устоял перед тем, чтобы на несколько мгновений замереть около неё, несмотря на срочность их дела. Озеро цвета эбонита просто пугало. Как глаз зомби, подумал он, понятия не имея, откуда взялась такая мысль. У него возникла идея, что подуй ветер, а он бы обязательно подул, если бы пошёл дождь. Белые барашки побежали бы по поверхности, и, конечно, смотреть на озеро стало бы куда приятнее. Пропало бы ощущение, что не только ты смотришь на озеро, но и что-то смотрит на тебя. Джон Калем сел за стол Дика Бекхарда из полированной сосны, снял бейсболку, скомкал в правой руке. Обвёл Роландо и Эдди ставшим серьёзным взглядом. Мы знаем друг друга чертовски хорошо, для тех, кто знаком не так уж давно. Вы со мной согласны? Оба кивнули. Эдди всё ждал, что поднимется ветер, но мир по-прежнему задерживал дыхание. И и димок поспорит на что угодно. Гроза будет жуткая. Люди так хорошо узнают друг друга в армии, продолжил Джон Калем. Давай, не. Так, наверное, всегда, насколько я понимаю, если ситуация критическая. Да, согласился Роланд. Под огнём люди сближаются. Так мы говорим. Правда. Я знаю, вам нужно много мне рассказать. Но прежде чем вы начнёте, я бы хотел кое о чём рассказать вам. Я готов поцеловать свинью, если вам не понравится мой рассказ. Какой? спросил Эдди. Пер часов назад окружной шериф Элден Ройстер посадил за решётку четверых мужчин, арестованных у оберни. Охуже они пытались прошмыгнуть мимо полицейского блокпоста на лесной дороге. Вот и нарвались на неприятности. Джон вернул трубку в рот, достал спичку из нагрудного кармана, прижёг ноготь большого пальца к головке. Они пытались уехать из округа в Тихаре, а потому что везли с собой много оружья: автоматы, гранаты, какое-то вещество вроде бы C4. Одного из этих парней вы вроде бы упоминали. Джек Андолини. И вот тут он зажег спичку. Эдди плюхнулся на один из стульев Сея Бекхарда, откинув голову и загоготал, глядя в потолок. А Роланд отметил, что никто не умел смеяться, как Эдди Дин. С того самого момента, как Катберт Олгуд шагнул в пустошь. «Красавчик Джек Андолини сидит в окружной кутузке штата Мэн! Обваляйте меня в сахарной пудре и обзовите грёбаным пончиком! Если бы мой брат Генри был жив и мог увидеть это собственными глазами!» Но тут до Эдди дошло, что его брат Генри в этот самый момент, скорее всего, жив. Во всяком случае, один из Генри. При условии, что братья Дин существовали в этом мире. «Угу, mm -hmm. думаю, вам понравится». Джон поднес огонек быстро чернеющей спички к трубке. Это ему тоже нравилось. Он так широко улыбался, что никак не мог раскурить трубку. Ну и ну! Эдди вытирал катящиеся из глаз слезы. Для меня это событие дня. Чего там, года? Я хочу сказать вам и кое-что еще, но это мы оставим на потом. Табак наконец занялся, и Джон откинулся на спинку стула, глядя на двух необычных странников, которых повстречал в этот день. "А сейчас я хотел бы выслушать вашу историю и узнать, чего вы от меня хотите". "Сколько тебе лет, Джон?" спросил Роланд. "Я не так стар, чтобы стоять одной ногой в могиле", ответил Джон с прохладцей в голосе. А как насчет тебя, приятель? Сколько раз ты обернулся вместе с Шариком? Роланд ему улыбнулся, как бы говоря. Намек понял. Давай сменим тему. Эдди будет говорить за нас обоих. Сказал он. Так они решили по дороге из Бриджтона. Моя история слишком длинная. Если ты так говоришь. Пожал плечами Джон. Говорю. Кивнул Роланд. Пусть Эдди расскажет тебе всю историю, сколько бы на это ни ушло времени. Потом мы оба скажем, что нам от тебя нужно, и если ты согласишься, он даст тебе одну вещь, чтобы ты передал её человеку, которого зовут Моза Скарвер, а я дам тебе другую. Калим обдумал его слова, кивнул, повернулся к Эдди. Тот глубоко вдохнул. «Прежде всего, вы должны узнать о том, что я встретил человека, который сидит рядом со мной во время перелета из Нассау, Багамские острова, в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке. Я тогда сидел на героине, как и мой брат, и перевозил кокаин». «И когда это было, сынок?» – полюбопытствовал Джон Каллем. «Летом 1987 года». Они увидели на лице Каллема изумление, но ни те не сомнения в том, что он поверил Эдди. Так вы пришли из будущего. О, пойди. Он наклонился вперёд в табачный дым. Сыну, рассказываю свою историю, и не пропускай ни слова.